Глава 31. Сдохни, тварь. Из-за стены выхожу без препятствий. Дыра, видимо, его силуэта полыхает зеленым. Конечно же, пули не принесли фантому Баэтарха никакого вреда. Сосредоточенно смотрю на левую руку, лишившуюся пальцев. Уже знаю, что буду делать и зачем. Думаю о том, что я... Сущность высшего порядка, можно сказать, творец в перспективе. Мои мысли так же сильны, как и тело. Я сам – мысль. Но не получается стать бесплотным, чтобы влиться в стену. Тогда поднимаю валяющийся на полушлем и говорю невозмутимым. Это покажется странным, но вы должны верить, что у меня получится прикончить байтарха и уничтожить стену. Чем крепче ваша вера, тем я сильнее. Коммуникатор, который я брал за стену, не работает, потому в своей команде говорю через динамики, вмонтированные в коридоре. «Ведомство оплот! Тейн, Вера, Амазонки. Сейчас я встречусь с валом лицом к лицу. Вы должны искренне верить, что я сильнее него». и у меня получится его одолеть. Мне крайне нужна ваша такая поддержка. Удивительно, но вокруг меня будто бы закручивается смерч, из их мыслей оборачивается коконом, наполняет силой и становится ясно, за что цепляется вау. Вера людей дает ему не просто силу, а ощущение блаженства и всемогущества. Смотрю на стену, созатачиваюсь на ней. Руки и ноги мерцают зеленым и делаются прозрачными вместе с костюмом. Сияние поднимается выше. Несколько минут, и я превращаюсь в чистую энергию, в двоичный код. Раскинув руки, шагаю к стене, которая казалась мне Рассеиваюсь на тысячи частиц, при этом оставаясь цельным. И с бешеной скоростью разбегаюсь по ней, как распространяется разрушительная волна ядерного взрыва. Там, где я, волна, уже прошел, стена блекнет, истончается и истаивает. Вал не сразу бросается навстречу мне. Я ощущаю его натиск, как удар, и нас выбрасывает в великое ничто, обретающее форму комнаты с белыми стенами. и полом, выложенным плиткой в виде шахматной доски. Вал принимает естественную для него форму. Передо мной двуногое, четырехрукое существо с мощным грудаком, перетянутым бурыми жгутами мышц, с двойным тонким хвостом, заканчивающимся пикой, и три пары красных глаз-прожекторов на пластинчатой башке, отдаленно напоминающей бычью. Он больше меня человека раза в четыре. Мы оба как дети в утробе, соединенные энергетическими пуповинами. Я со стеной, его пуповина тянется из черного разрыва По этим пуповинам в нас течет жизнь и сила, в меня из нашего мира. Вала, хрен знает откуда. Он точно порождение другой, более старой реальности, нашедшей себе легкую добычу. Наш мир и населяющие его люди. Он не рычит, как это обычно делают монстры в фильмах, не бьет себя четырьмя кулаками в грудь, в каждой его лапе появляется по огненному жгуту. В моей голове ворочаются мысли о том, что адский огонь испепелит меня, едва дотронувшись. Проносится догадка, что мир материален настолько, насколько в него верит сущность высшего порядка. Да, я новый, но я учусь. Вспоминается книга книг, которая передавалась из рук в руки и многократно переписывалась с Трикстерами. Там говорилось, что слово священно, нельзя разбрасываться пустыми словами. Вал замахивается правыми руками, ко мне летят огненные хлысты. Ливень, произношу я, и мои слова обрушиваются водопадом, гасят пламя. Кислота. Химический состав воды меняется. Кожа ваала пузырится и сходит едким дымом. Взмах его рук, и над ним возникает полупрозрачный щит, помещающий ваала в мерцающий шар. Бетон. Прозрачный шар становится бетонным. Падает на плитку, она трескается. Через трещины из неизвестного измерения в наше врывается оранжевое свечение. Молот. Гигантский молот раскалывает бетон, но вал перехватывает его, отбрасывает. Но он не умеет или не хочет работать словом, зато умеет жестами. Неведомая сила бьет меня в живот, шарахает о стену, но успеваю представить ее мягко и падаю в вату. Меня пронзает стальными пиками, но воображаю себя водой, стекаю на пол, собираюсь воедино, и понимаю, что слишком предсказуем. Словом, я предупреждаю Ваала, что собираюсь сделать. Наш поединок бессмертных будет продолжаться, пока кто-то не нащупает слабину в обороне противника. Надо действовать на опережение, а значит, враг не должен понимать, что его ждет. Улыбаюсь и произношу слова наоборот. Янтеотрефтниф. Материализовавшийся вертолетный винт, бешено вращаясь, шинкует тело ваала на мелкие куски. В стороны летят кровь, ошметки плоти, обломки костей, и белоснежные стены, шахматный потолок, пол становятся алыми. Я же успеваю выставить щит, чтобы меня не обрызгало. Теперь надо изолировать друг от друга куски вала. Фьес. Вокруг каждого куска образуется микросейф. Запирает останки, усилием мысли отправляю их в разрыв, откуда тянется пуповина. Скоро вал найдет способ собрать себя воедино и снова будет сопротивляться, потому надо скорее доделывать начатое. Рассеиваясь зеленым свечением и иллюзия комнаты исчезает, я снова в зекурате, в незнакомом коридоре возле полупрозрачной стены. Сливаясь с ее оставшейся частью, растекаюсь по ней лавиной и представляю, что я — ластик, стирающий след карандаша. Но на самом деле это скорее похоже на то, что я сворачиваю ткань и толкаю ее к разрыву. Не слышу, но вижу, как в черноте ворочается ваал, сверхсвучность, проникшая к нам из другого мира, пьющая кровь наших детей. «Леон, не отрекайся от меня!» — звучит голос Элисы. «Я не смогу ждать тебя целую вечность!» «Не слышать, не думать!» «Это не ее голос!» «Передо мной не Элиса, Морокс, которым мне предстоит провести вечность, если я послушаю его, и с мыслью, что бросил без присмотра новорожденный мир!» «Ты не сможешь оттуда вырваться тысячелетия, пока не появится следующий новый!» Остается последний рывок, он ведь прав. Как сверхсущность я обрелся бессмертием. Если запечатаю проход, то останусь в мире Карфагена, пропитанном пороками жестоком врожденным. Где нет ничего, что стоило хотя бы ее слезинки, то ли додумываю сам, то ли слышу его мысли в голове. Кадрами проносятся Рианна, Лекс, Тейн, женщина Амазонки, Вера, Эйзер Гискон и его дочь Дари, почему-то Мариам Лин, и за ее спиной миллионы поверивших мне людей. Они и сейчас мне верят. Их вера делает меня сильнее, байтарха. «Сдохни, тварь!» – кричу в черноту всем своим бесплотным существом. Скатываю остатки стен комнаты в огромный ком, бросаю в разрыв, оставаясь снаружи. Предатель, звонкий голос Элисы, меняется, скрижеще тракочет. Будь ты проклят, отступник. Силой мысли свожу края разрыва, запечатываю их и разглаживаю шов, а потом пол вздыбливается. Пространство твердеет. Неведомая сила скатывает меня в ком. и ударяет о я перестаю существовать